Перуджино, около 1452-1523. Двое юношей, сходных по возрасту и по любви, Леонардо да Винчи и перуджинец Пьетро из пьеве замечательный художник. Так писал Джованни Санти. Он, конечно, не мог предположить, что спустя 15 лет его собственный сын, Рафаэль, станет прилежным учеником того самого Пьетро. Пьетро де Кристофо Вануччи родился около 1445-1452 годов в маленьком умбрийском городке чита де пьеве и лишь впоследствии стал гражданином столицы Умбрии Пируджи. Отсюда и прозвище, под которым он широко известен — Пируджино. Первым его учителем, вероятно, был Пьеро делла Франческо, а затем в 1470 году он отправился во Флоренцию к Андреа Вероккио. В самой передовой в то время мастерской большое внимание уделялось изучению анатомии. Кроме того, он ознакомился с законами перспективы, приемами светотени. В капелле Бранкаччи в церкви Санта-Марии дель Кармине. Перуджино копировал фрески Мазаччо. В списках цеха живописцев во Флоренции имя Перуджино впервые упоминается в 1472 году, а первая датированная работа – фреска 1478 года «Святой Себастьян в церкви Санта-Марии Маддалена в Черквето». В единственной сохранившейся фигуре святого Себастьяна Заметно влияние флорентийской школы с ее интересом к изображению обнаженного мускулистого тела и четким рисунком. Для фигуры характерны округлость форм, изящество движений и спокойная созерцательность. Перуджино быстро становится известным. В 1481-1482 годах он пишет в Сикстинской капелле фреску Передача ключей апостолу Петру. На первом плане он выстраивает главных действующих лиц, распределяя промежутки между ними таким образом, чтобы фигуры не мешали друг другу. Исторические события в данном случае выступающие и как основополагающие положения католической церкви, должно отличаться ясностью. Перспективы легких портиков, ряды стройных пилястров уводят глаз в глубину идеальных пространств, где дышится так героически свободно и так отдохновенно радостно. Коленопреклоненные Марии склоняют тонко очерченный лик перед ангелом Благовещения или перед младенцем Рождества в уединении и просторе золотящихся вечерним светом перестилей. Сквозь арки открываются виды Умбрийской долины, с дымными горами на горизонте, с одинокими перистыми деревцами, вычерчивающими свой узор в прозрачности неба. И это небо, эта безмерность воздушных пространств присутствует всюду. Зыблится в нежной светотени портиков, разливается в мечтательности пейзажей, овивает фигуры, лишая их какой бы то ни было тяжести материального бытия. Как рассказывает Элиасберг, В этот период он много разъезжает, работает в разных городах. Слава его растет. Он непременный член ответственных комиссий. В 1491 году Перуджино в жюри конкурсной комиссии по рассмотрению проектов украшения фасадов Ларентийского собора. А позднее в комиссии, которая предложит указать место для установки мраморного Давида Микеланджело. Это, как известно, приведет к тяжелой ссоре между Перуджино и Микеланджело. Насколько высоко чтили Перуджино, свидетельствует и такой факт. На протяжении 44 лет оставались незаконченными после смерти Фрабиато Анжелико его фрески Ворвьето, и власти города не могли найти художника, которого они считали бы достойным, закончить их. Выбор пал, наконец, на Перуджино. Запросил он баснословно высокую цену и получил аванс, Но работу не начал. Это произошло в 1490 году. На протяжении нескольких лет власть и Орвието пытались добиться выполнения договора, но все было безрезультатно. Перуджино к работе так и не приступил. По-видимому, если верить свидетельствам Вазари, Перуджино всячески старался разбогатеть, не пренебрегая при этом никакими средствами. Лучшие произведения Перуджино относятся к 1493-1500 годам. Перуджино создает новый стиль религиозной живописи, успех которого был довольно продолжительным. Ясные симметричные пространственные построения, раскрывающиеся в глубину и исполненные гармоничного покоя персонажей, очень нравились зрителям. В этот период у Перуджино две мастерские, в Перудже и во Флоренции, которые завалены заказами. Многое делается учениками лишь под руководством учителя, но без его непосредственного участия, а отсюда недостаточно высокий художественный уровень, ряда произведений и многочисленные повторения. В период своего расцвета Перуджино пишет фрески и создает много станковых картин. Произведения его продаются во Франции, в Испании и во многих городах родной страны — Флоренции, Риме, Перуджи, Мантуе, Сиене, Милане, Венеции. Миланский герцог Лодовико Моро тщетно пытался добиться приезда Перуджино в Милан. Он редкий и исключительный художник, писал в 1496 году герцогу его посол из Флоренции, наиболее прославленный в стенных росписях. Приблизительно в это же время римский банкир Агостино Киджи, знаток-любитель искусства, писал своему отцу в Сиену о том, что Перуджино лучший мастер Италии. В 1495 году художник пишет «Тондо, Мадонна с ангелами и святыми». В «Мадонне со святыми» гибкие и плавные певучие линии служат одним из главных средств художественного выражения пишет Белоусова. Под сводом ренессансной арки на фоне ее пролета стройным силуэтом выделяется фигура Мадонны, по сторонам которой стоят Иоанн Креститель и Святой Себастьян. Расположение фигур, их плавные очертания и направление взглядов Мадонны, младенца и святых ритмически вторит очертанием композиции. Прекрасным образцом манера Перуджина может служить Явление Марии святому Бернарду. К лучшим его работам принадлежит фреска с изображением распятия и святых на фоне пейзажа, которая обрамлена тремя арками, превосходно организующими композицию. Написанный в тонкой живописной технике нежный и лирический пейзаж с уходящими далями и высоким небом придает росписи умиротворенный и спокойный характер. К периоду расцвета таланта художника относится и его вознесение Богоматери, где обращает на себя внимание стоящий справа внизу архангел Михаил. Он по-иному подходит к трактовке тела Христа. В многофигурной композиции художник сумел передать разнообразные человеческие переживания. В конце века Перуджина пишет картину «Мадонна с четырьмя святыми», где создает один из лучших примеров строгой и торжественной трактовки образа Мадонны. Среди множества превосходных портретов можно отметить портреты Франческо де Ле Пере, 1494, Алессандро Брачези 1494, Дона Биаджо Миланези 1500 и Дона Белдассаре 1500 год. Поясное изображение Франческо дель Опере Настоящий шедевр в области портретного искусства. Бернсон утверждает, что портрет Франческо дель Опере один из самых твердых характеров во всем ряду ренессансных портретов. В 1496-1500 годах Перуджино исполняет фрески в Колледже дель Ламбио в Перудже которые стали его большой удачей. Из трех больших фресок Камбилу «Лучшая справа от входа», считает Элиасберг. На ней изображены пророки и севиллы. То, что здесь не шесть, как на каждой из левых фресок, а двенадцать персонажей, придает не только большую компактность композиции, но сообщает ей также известную жизненность и движение ем это не столько движение сколько ритм который пронизывает всю композицию и придает ей динамичность извивающиеся свитки с пророчествами складки одежд узор который образуют пояса ангелов наверху мандорла с всевышним все это сливается в едином декоративном узоре мягких кривых линий этот гармоничный музыкальный ритм линий повторяется и в волнообразных линиях пейзажа, уводящих взгляд к дальнему горизонту. Плавно понижающиеся к центру линии холмов завершаются тонким изгибом фигур царя Соломона и сивиллы Эритрейской и общим ритмом движений остальных персонажей. Кривая линии холмов повторяет полуциркульное обрамление сводов зала, образуя единое целое с архитектурой, самого помещения. Росписи в камбио были завершены в 1500 году, о чем свидетельствует соответствующий документ. Там же дается оценка фресок. Пьетро Первозджину, который всех превзошел в живописи, нарисовал это своей собственной рукой. А впоследствии Вазари писал о том, что произведение было высоко оценено гражданами этого города в память о художнике которым их родина так восхищалась через несколько лет после росписи в камбио слава Перуджино стала затухать уже в самом начале нового века его упрекают в том что постоянно повторяются одни и те же фигуры что у него мало фантазии и не случайно в приводят весьма простодушные высказывания Перуджина Ведь я написал те фигуры, которые вы раньше хвалили, и которые вам бесконечно нравились. А если они вам теперь не нравятся, и вы их не хвалите, что же я могу сделать?» С 1506 года имя Перуджино уже не упоминалось в списке цеха живописцев во Флоренции. Сам он окончательно обосновался в Перудже, где еще продолжал пользоваться почетом и уважением, а во Флоренции воцарился новый большой мастер. Микеланджело. Правда, в 1508 году Перуджино оказался в Риме, где группе художников предстояло украсить фресками стены покоев папы в Ватикане. Но и здесь на первом месте оказался его бывший ученик Рафаэль, а на долю Перуджино выпала весьма скромная задача расписать плафон в одном из покоев. Умер Перуджино в Фонтиньяно -пьеве, 1523 году.